Больше шаран на людях не пел и вообще старался не показываться им на глаза. Прекратил даже бессмысленную работу на поле, сидел в отрытом шаварчике у очага и мрачно думал о бренном. Землянка Илбеча, вырытая первой, стояла особняком. Остальные сочли за благо поселиться в стране. Однажды вечером Двойной полок, закрывавший вход, качнулся, и в землянке появился Эдгон. Он был один. Охрана, очевидно, ожидала где-то неподалеку. Эдгон присел у очага, жестом, ставшим уже традиционным, погорел над ним пальцы. — Вот значит, как ты живешь! — Шаран молча кивнул. — Знаешь, что тебе рассказывают «Догадываюсь. И что собираешься делать?» «Ничего. Но легко тебе. Ты свое дело сделал, и можешь отпустить руки, а я не могу». Эдгон резким движением поднял голову и проговорил, глядя в глаза Шуарану. «На люди судачат, что надо сжечь тебя вместе с твоим шаварчиком, и тогда холода прекратятся». — Пусть жгут, — согласился Шаран. — Нет, — Эдгон повысил голос, — здесь не земля старейшин, человеческих жертв не будет. Кроме того, никто не знает, что случится потом. Ты еще можешь пригодиться этим же людям. — Ты рачительный хозяин. — Вот что, — не слушая продолжил Эдгон, — собирайся и уходи. Ты сильный, ты выживешь и один, а у нас тебе нельзя оставаться. Скажи только, где тебя искать, в случае чего. Вниз по реке. Помнишь, когда ходили к Алдан-Тесегу, переправлялись через ручей, возле полосатых скал? Там распадок красивый, я еще сказал, что там было бы удобно жить. Вот и прекрасно. Эдгон поднялся. Иди туда. Завтра вечером тебя уже не должно быть здесь. Лесная речка неторопливо пробиралась меж валунов, загромоздивших русло В тех местах, где колючие смолистые деревья вплотную подошли к воде, она казалась черной и почти неподвижной, но на камнях гладко струилась, и там было видно — Какая она прозрачная и чистая. Шаран сидел на берегу, смотрел в воду. День был ясный, теплый, Какие нечасто выпадали теперь. Такой день полезно употребить На дюжину неотложных дел. Возле переката, где лес отступил от реки, Поднимается сухой песчаный холм, В котором удобно вырыть убежище. На том берегу, Тянутся заросли высокой травы, похожей на хохиур, но с бархатистыми темно-коричневыми шишками вместо метелок. Из высушенных и перемолотых корней этой травы можно печь лепешки, и они будут почти как настоящие, а в лесу еще есть грибы, хотя ночные заморозки изрядно поубавили их. Короче, человеку, пришедшему сюда на житие, есть чем заняться. Шааран праздно сидел на полога уходящем в воду камне и смотрел на стайки, плавающих у самого дна маляков. У ног Шаарана лежала большая мертвая рыба. Когда Шааран только вышел сюда, рыба уже валялась на камнях, а вокруг суетился остромордый зверек, Старательно выгрызавший внутренности у своей добычи. Увидев человека, рыбаед беззвучно скользнул в воду, Оставив рыбу шарану. И вот шаран сидит, не глядя на смертоносный подарок, А уложенные в торбы вещи ненужной грудкой валяются позади. Когда-то он уже уходил от людей, Когда его прогнали на верную смерть, Тогда он унес с собой лишь мамино ожерелье, Единственную вещь, которую он сохранил до сих пор. Сейчас его выгнали вновь. Но на этот раз он волочил на спине При огромные тюки, Словно притащенное добро сможет помочь ему. Словно он пришел сюда жить. Смешно? Новый мир, красивый и жестокий, Сам подсказывает путь, последнему чудотворцу положив к его ногам рыбу. Шаран поднялся, в несколько минут набрал кучу хвороста, высек искру на пучок сухой травы, огонь жадно охватил ветки. Удивительно, до чего быстро люди привыкли жечь дерево. Когда ветки прогорели, Шаран достал из котомки котелок, расправил его, зачерпнул воды осторожно поставил на угли. Такие котелки делались из растворенного хитина. Хитин разводили в горячем нойте и на секунду окунали в него выточенную в виде котелка и смазанную скользким жирховым салом кость. А потом пускали кость в воду. Все как в у херов только операции повторяли один-два раза. После чего снимали с болванки шуршащую пленку готового котелка. Его можно было сложить или свернуть в трубочку, но воду он держал прекрасно и, наполненный водой, не прогорал даже на самом горячем авариях. Теперь такой посуды, конечно, не сделать, а однажды порванный котелок можно смело выбрасывать. Этот котелок был у Шарана последним. И Шаран берег его, хотя и видел, насколько это бессмысленно, особенно сейчас. Когда вода закипела, Шаран осторожно поднял рыбу, промыл в ручье разгрызенные брюхо и опустил тушку в кипяток. Бледное рыбье мясцо мгновенно побелело, вода стала мутной и от котелка дразняще потянуло вкусным запахом. Шаран Вытащил разваренную исходящую паром рыбу, Уложил на лист лопушка, Стал ждать, пока немного остынет. К чему спешить? Съесть свою рыбу он успеет. Жизнь он прожил в попыхах, Да хотя бы умереть надо, не торопясь. Шаран растерил постель, улегся И, подтянув поближе импровизированное блюдо, Отломил от рыбы первый кусочек. Действительно, было вкусно, хотя и не так, как представлялось порой. Шаран до крошки доел рыбу, не дожидаясь судорог, свернулся в клубок и закрыл глаза. На душе было спокойно. Солнечный луч раздробился на речницах, брызнув дюжиной микроскопических радуг. Шаран чихнул и проснулся. Вокруг праздновало утро. Догоревший костер сидел остывшей залой. Шаран недоуменно огляделся, задержал взгляд на обсосанных рыбьих косточках и нервически рассмеялся. Большой мир в очередной раз оказался не таким, как он думал. И здесь немудрено отравиться наысом, зато рыбу можно есть без опаски. Кто бы мог додуматься до такого? Значит, судьба. Будем жить дальше, а остальные люди пусть живут сами по себе, как могут и умеют. Шаран встал, вытащил из-под кучи барахла костяную лопатку и пошел к обрыву рыть себе дом.